Глава тридцать пятая. Грубоватый тип полностью растерялся, когда вошел внутрь. Думаю, что Лена все же не удержалась и немного покопошилась в его мозгах, потому что стоило мне вернуться, она тут же шепнула. «Он весь твой». Надо сказать, что первый этаж за время моего пребывания в столице серьезно изменился. Появилась техника, зона отдыха, Всё это отделялось от входной группы и потому вчера не бросилось в глаза. В уже готовых комнатах всё оказалось чистым и аккуратным. Вероятно, по этой причине наш гость во все глаза смотрел по сторонам, не зная, что ему здесь кажется странным, а что просто сбивает с толку. Валерий я встал сбоку и заложил руки за спину, ощутил подушечками пальцев мягкую ткань пиджака. Шикарный костюм. А, да. Мне казалось, что вы хотели поговорить. Нет, Роман, поговорить хотели вы, он сделал ударение на последнее слово. Но мне жутко интересно, что здесь у вас творится. Настолько интересно, что надо было отправлять людей вредить мне, жечь, бить стёкла, портить стены, наседал я. И что там ещё было в планах? Постой-те. «Закончил я с вызовом, чтобы максимально подавить гостя». «М-м-м?» а, -а, «А, да», — подхватил он. «Я не сказал, что я это делал». «Бросьте оправдываться. У вас это получается еще хуже, чем вредить. И чем подбирать людей. А что с ними, между прочим?» «О, совесть проснулась. Отравились выхлопными газами», — выдал я первое, что пришло в голову. «Все трое, чтобы вопросов не возникало». «Да как же там?» «Подслушивающих устройств на вас нет, так что мое признание таковым не считается». «Это так, к сведению», — добавил я. «И что же там?» «Где там?» «Ну, вы начали, как же там?» «Кто-то знакомый был». «Так, брат двоюродный». «М-м-м-м», — как можно выразительнее промычал я и осмотрелся. Девушки ушли наверх. Глеб до сих пор не появился, что вызывало кое-какие вопросы. Но ситуация с гостем пока не выходила из-под контроля. Надеюсь, его звали не Сергеем? Нет. Ну тогда с ним всё в порядке. Я не понимаю этих ваших игр, рассердился Валерий, но я лишь похлопал его по плечу. Присядьте. В вашем возрасте не нужно сердиться. Каждый раз сможет стать последним. Вы что, решили мне угрожать, а вы позволяете? Продолжал насмехаться я, доводя клиента до белого каления. Вы очевидно просто не понимаете, с кем связались. Разве ваш костик не стал только что доказательством, или ваши подопечные из автомастерской? Поджигатель, кстати, тоже ваш был. Валерий нервно вздрогнул, как будто ему только что в шею прострелили. Он потер себе чуть ниже затылка, глядя куда-то в пол. «Вижу ваш. Несчастный случай на производстве. Ай-яй-яй!» «Вы чего хотите? Что вам от меня надо?» «Изначально я предполагал, что просто вас запугаю, и вы от меня отстанете. Страх этого человека внезапно начал доставлять мне особое удовольствие. Может быть, я и через страх его душу смогу скоммуниздить?» И выражение «душа ушла в пятки» окажется не таким уж выдуманным. «Но теперь мне кажется, почему-то, что с вами стоит иметь дело. Валера!» — добавил я и хмыкнул, вызвав тем самым еще одну бурю молчаливого негодования. Гости я обошел вокруг, оценивающий, осмотрев со всех сторон. Попутно пытался догадаться, кто он такой, но не хотел спрашивать в лоб. Совершенно незнакомый мне человек. Если Артёму я мог когда-то и насолить, или Карпова, или его семейству вместе с ордой охраны, то вот этот незрачный человечек едва ли был мне знаком или что-либо слышал обо мне. Так в чём же была причина его действий? Он возмущённый моей наглостью и отношением к себе, словно язык проглотил. И если я ждал фразы типа «Да ты знаешь, кто я такой», то, вероятно, он очень не хотел ее произносить. Означало это только одно. «Так куда вы метите?» Вместо ответа гость нахмурился и непонимающе посмотрел на меня. «Вчера вы сказали, что вас ждет какое-то совещание, а сегодня приехали на приличной машине с охраной и водителем. Такой уровень даже на директора крупного предприятия не тянет». Да откуда тебе соплекум? О, мы уже перешли на ты. Прекрасно. Давно ждал этого момента. Откуда во мне вообще взялось это красноречие и полный пофигизм к словам оппонента, я не думал, не хотел думать. Цели у меня были совсем не те, так что я продолжал обрабатывать Валлеру, одновременно радуясь тому, что рядом нет Лены, которая бы точно проконтролировала весь процесс. А теперь слушай. Я подошёл максимально близко, но тот не дрогнул. И если бы я хотел, я бы сжёг твой дом дотла и вырезал твою семью под чистилион, если бы я захотел, просто захотел. Твой автомобиль рванул бы прямо у меня под окнами. На новые стёкла я бы нашёл деньги. Вот твоя жалкая жизнь непременно бы прервалась. И не появись ты сегодня у меня на пороге, я бы точно нашёл, где ты живёшь. Ты уже видел, что твоя охрана в этом месте тебе помочь не может. Поэтому отбрось свой гонор и скажи мне, куда ты метишь. Глазки Валеры забегали. Вероятно, на работе его не величали иначе, как по имени-отчеству, кланялись в ножки и подносили отчеты о прекрасно выполненной работе. А тут всё совсем иначе. Я не могу сказать, кто я, но могу пообещать, что мои претензии сойдут на нет. То есть я не буду больше посылать людей, если вы. Тут я заметил, что вы он буквально выдавил из себя ещё бы какой-то малолетка грозиться порушить весь его мирок. Если вы позволите мне сделать звонок исключительно вашему двоюродному брату, Да-да, именно ему, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке, прямо здесь и сейчас. Звони. Смилостивился я, но на всякий случай проконтролировал, что номер, который он набирает, не имеет отношения к полиции или иным службам. Слава Яндексу, что любой телефон сейчас можно пробить. Валерий быстро уточнил, всё ли в порядке у своего двоюродного брата, не задавая лишних вопросов. Чем очень меня порадовал. Я был горд за своего гостя, послушный и исполнительный. Но всё же он должен был сказать мне, кто он такой, никаких догадок. Я хотел услышать это из его уст. Значит, с родственником всё в порядке, уточнил я. Да, жив и здоров. Даже не знаю, спасибо, что ли. Я бы убил всех, если бы добрался до них. Думаю, что положение позволяет сделать это не своими руками, улыбнулся я, чувствуя, что гость уже созрел, но полагаю, что все претензии исчерпаны. Да, разумеется. Я бы мог даже принести свои извинения. Не стоит. Вчерашнее действо принесло мне море удовольствия. Впрочем, как и сегодняшнее. Вам определённо стоило видеть себя со стороны. Ну, всё же один вопрос остался без ответа. Вопрос? Да, Валера. Кто ты? Куда ты идёшь? Политика, верно? Хм, ну да. Городской совет. Нет, почти презрительно ответил он. Выше, притворно удивился я. Надо же. Тогда я не готов отпустить вас так рано. Ну что же, мэрское кресло бывшая столица Руси в ваших руках я даже не обратил внимания на то, что снова перешёл на вы я кандидат в губернаторы чуть скривившись ответил валерий